Один из осужденных, возмутившийся свирепостью надсмотрщика Кента, в назидание остальным был насмерть запорот плетьми на глазах у своих товарищей. Другой, осмелившийся бежать, был пойман, доставлен обратно и в выпорот, после чего ему на лбу выжгли буквы БК, чтобы до конца жизни все знали, что это беглый каторжник.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 Преуспев в новом свете, он вспомнил о младшем брате военном, служившем в Англии, и пользовавшемся репутацией вздорного, жестокого человека. Том Бишоп посоветовал ему приехать на Барбадос, и этот совет подоспел как раз в то время, когда Уильяму Бишопу из-за необузданности его характера потребовалась срочная перемена климата.